Глава 13. «Жаль, с началом ремонта парковка накрылась. Раньше я машину в слоновники ставил. Никаких проблем. Места не надо искать, еще и под крышей. Ничего не замерзает, не запотевает. Чудесное было время», — досадовал Юра. «А как же слоны?» — спросил Матвей. «Да какие сейчас слоны? Своих давно уже нет». «На какие шиши их кормить? Если трупа со слонами приедет, разместим, конечно, нет вопросов». «То есть своих животных вообще нет?» – удивился Матвей. «Почти». «Чтобы ты понимал ситуацию, наш цирк – типа антреприза, площадка для приезжающих артистов. Для этого и гостиница предназначена. Слонов, которых артисты притащили, в слоновник». А самих артистов «Клоповник» в смысле в гостиницу. А пока цирк на ремонте, номера сдаются всем желающим. В принципе, они круглый год сдаются всем желающим. Просто свободных мест в сезон не так много. Трупы-то приезжают? Единственное место на пятимиллионный город. Приезжают, куда они денутся. Сейчас с новым директором больше будет народу крутиться. Все-таки он величина, мэтр, так сказать. Юра свернул к дому кино. «Здесь, на бульваре, сейчас машинку кинем». «А почему не на парковке, где проходной двор?» «Там умников достаточно. Пойдем глянем, что тут со старыми турникетами, чтобы ты представлял себе всю бодягу в целом». Место действительно нашлось, правда, в конце бульвара, и пришлось идти обратно пешком. «Верь после этого этим...» который погода угадывает, — пробурчал Юра. Наобещали с три короба. — Ты же сам рассуждал про медный всадник, — ответил Матвей. Юра промолчал. Турникеты надо было снять и отвезти на склад в Гатчину. — Тут придется уточнить с Гатчиной, — крякнул Матвей. — Из города-то не выпускают. Я в Старый Петергоф к брату пытался съездить. Без шансов. «Пойдем знать, что сделаем», — подумав, сказал Юра. «Заглянем в нашем здании на первом этаже к придумщикам». «Это кто?» «Специальный отдел новых программ. С шефом через стенку сидят». «Ты еще от них поплачешь. Они даже пакеты для мусора заказывают, не как все нормальные люди. Непременно белого цвета». «Почему белого?» — удивился Матвей. — Потому что у всех черного, — отрезал Юра. — делаете как могут, пытаются соответствовать представлению о творческих людях. Дескать, мы такие утонченные, хрупкие создания. Черные пакеты для мусора наша творческая психика не переживет. У них в кабинете, чтобы дырочку просверлить для кабеля какого-нибудь. Надо конца рабочего дня дожидаться. — Как же? Они мыслят. «Программы новые изобретают». «Еще скажешь спасибо, если эту дырочку не придется делать в виде звездочки». «Ну, да ты у нас человек творческий», — хохотнул Юра. «Тебе, может, в звездочку и проще». «А что нам от них нужно?» — спросил Матвей, вытирая с лица дождевую воду. Смешиваясь с потом, она пощипывала глаза. «Во-первых, хочу тебя с ними познакомить». Мне кажется, вы сойдетесь. Я похож на человека, который заказывает белые пакеты для мусора? Ты похож на человека, которого это, по крайней мере, не удивляет и не бесит, как меня. А во-вторых? Что во-вторых? Ты сказал, во-первых, вы подружитесь с этими чокнутыми ребятами, потому что ты такой же. А во-вторых? Я все время мысль теряю, потому что ты меня перебиваешь. Во-вторых, они доки в своем деле. Во всем, что касается компов и компьютерных программ, я тебе их искренне рекомендую. Также искренне, как терпеть не могу, их за пакеты и дырочки в звездочку, понял? В общем и целом. Ты же сам сказал, мобильная сеть накрылась, интернет, видимо, заблокирован». «Только заблокировать интернет можно, имея дело с солухами типа нас с тобой, но никак не с теми людьми, которые в этом соображают. Они нам скажут, есть смысл переться в Гатчину или нет. Может, как-нибудь объехать можно. По Киевской трассе. Бабке понятно, что нет смысла. Ты прав. Они могут пролить свет на ситуацию. Во-во! Пролить они могут, это точно». Иронично заметил Юра, издеваясь то ли над придумщиками, то ли над манерой Матвея выражаться, иногда отдающей началом прошлого века. За разговором они не заметили, как дошли. В коридоре их угораздило налететь на Елену Павловну. Она уже сделала большие глаза и хотела отчитать Матвея по полной программе. Но Юра сыграл на опережение. «Здравствуйте, Елена Павловна!» Елейным голосом произнес он. «Несмотря на дождь, видите, крутимся». С турникетами разобрались. Почти полдня угрохали. «Ничего же не работает, сами знаете. Попробуйте с кем-нибудь связаться. Сейчас идем решать вопрос с установкой шлагбаума». «Матвей...» Он запнулся на отчестве. «Просто Матвей», — улыбнулся Ламехов. «Нет уж, Матвей Степанович», — возразила Елена Павловна. «Я бы не хотела, чтобы вы с первого дня...» Она сделала упор на слове «первый». «Разводили фамильярности на работе». «Это вредит делу в конечном итоге. Тем более, что Юрий Александрович моложе вас. Он ваш подчиненный, так что соблюдайте субординацию». Матвей хотел было вернуть, что он на работе второй день, но Елена Павловна была опытным оратором и неплохим психологом. Ее реплика длилась ровно столько, чтобы упоминание о дне начала работы звучало уже неуместным. Она хотела подчеркнуть, что Матвей прогулял вчерашний день, и подчеркнула это, будучи уверена, что Матвей этот укол заметит и примет к сведению. При этом Юра не обратил на ее слова внимания, что, по ее мнению, было правильным руководящим шагом. Не стоит отчитывать подчиненных в присутствии их подчиненных. Хотя она непременно бы это сделала, не вмешавшись Юра в разговор. Возмущению Илены пал вчерашним вчерашнем поведении Матвея не было предела. Ну да ладно, у них еще будет время поговорить на эту тему. Идите, занимайтесь своими обязанностями, отпустила она. Дважды им повторять не требовалось. Уф, выдохнул Юра, когда они завернули за угол. Лучше ей лишний раз на глаза не попадаться. «Такая вся из себя вежливая, а как будто говном облили». Он даже понюхал рука в куртке, не пахнет ли. «Да, строгая леди», — задумчиво сказал Матвей. «Любит порядок». «Я тоже люблю порядок», — возмутился Юра, у которого уже, похоже, бывали стычки за отделом кадров. «Но это не значит, что я должен вытирать ноги обо всех встречных, чтобы ходить в чистой обуви». Матвей засмеялся. Шутка получилась остроумной. «У нас еще есть два зама-шефа», — продолжал томом экскурсовода Юра. «Они играют с нами в злого и доброго полицейского. Один встретит себя и обязательно наорет. Почему не на рабочем месте? Почему то? Почему это?» Геннадий Аркадьевич звать. Невысокий, слысым лбом, в сером костюме ходит, никогда не снимает. Думаю, он даже спит в этом костюме. И Евгений Павлович, тот полная противоположность, высокий, щеголеватый, обходительный, всегда улыбнется и тебя успокоит. Скажет, вы же понимаете, Юра, какое сейчас время. Геннадий Аркадьевич нервничает, потому что видит, что можно успевать лучше. Все будет нормально, не переживайте. И на душе спокойнее, хотя и понимаю, что все это разыграно на публику. И наезд, и душевность. Учту, спасибо. Завернув еще раз за угол, они встретили колоритного старика. Здравствуйте, дед Валико! Почтительно поздоровался Юра. Это дед Валико! шепнул Юра, когда они отошли подальше. Главный столяр. По крайней мере, неофициально. Грузинский еврей. Фамилия у него, кажется... Давидович. Ударение сам ставь, никто точно не знает. Он, когда на работу устраивался, в натуральной грузинской бурке пришел. Разве что без стада овец. Называйте меня дед валико говорит. Давно дело было. Это мне мама рассказывала. Сам я, понятное дело, всего этого не застал. Я тут сравнительно недавно. Ну, так его и называют до сих пор. Все, включая меня. Хороший дед. «А где гостиница?» — спросил Матвей. «Смотри, здесь два параллельных флигеля», — объяснял Юра. «Мы сейчас в корпусе, который стоит параллельно инженерной. Тут на первом этаже сидит шеф, худрук наш. Но он сейчас за границей, поэтому мы так свободно разгуливаем. Рядом с ним компашка Зазнаек, к которым мы идем. Гостиница над нами на втором этаже». Вход в нее там же, со двора, где мы шли. Для этого шлагбаум и нужен. «Ясно, гостиница над нами», — повторил Матвей, как турист повторяет имя императора, запечатленного в бронзе, или дату основания города, названную гидом. «В параллельном здании», — продолжал описывать Юра, «на первом этаже ветеринарная клиника, но она занимает не весь этаж». Там еще какие-то помещения относятся к Министерству обороны. Туда вообще не суйся, ни в клинику, ни тем более к оборонцам. Только проблемно живешь. Над клиникой на втором этаже – музей. На третьем – офисы, в том числе и наш. Сейчас мы туда дойдем, и я тебе его покажу. Я обычно торчу у матери или просто в машине тусуюсь, потому что бегать на третий этаж не очень удобно, честно говоря. В этом здании, как и в главном на фонтанке, шел ремонт. Все было в пыли. Мебель кое-как укрыта тряпками, но по-хорошему большую часть стоило бы выбросить. Она уже давно отслужила свое. В кабинете, отведенном Матвею, во всяком случае, это бросалось в глаза. Стол, стулья и шкаф были в сохранности, но такие можно было приобрести в комиссионке еще лет 15-20 назад. Хорошо, хоть кабинет квадратный, можно повернуться. «Надо будет тут чай кофе организовать», — весело сказал Матвей. «В честь новоселья». «Тебе тут организуют», — предупредил его Юра. «Не обрадуешься?» «Тут без системного администратора и так включать-выключать что-то нереально. Постоянно электричество врубает». «Он, летая через две минуты, как ужаленный, начинает тебя крыть, как будто ты тут чай-кофе себе организовал. А ты и вправду собрался работки ему подкинуть?» «Я не знал», — смирился Матвей, грустно оглядывая запыленную комнатку. «К счастью для тебя», — успокоил его Юра, «тебе и бывать-то здесь толком не придется. Нефига тебе тут делать. Служебки приходят секретарю на первый этаж». А тебе больше ничего и не надо. Взял служебку, решил вопрос, отнес чеки бухгалтеру. «Я тебе при нее говорил, Ольга Семеновна. Строгая, но адекватная», — добавил он, «в отличие от той же Елены Павловны». «Да». Еще раз оглядел кабинет Матвей, и они вышли. «Он что, не запирается? А ты собрался здесь ценности хранить?» Не пока ничего не запирается на время ремонта. Все равно все вывезли. Потом замки врежут. Будет запираться, не переживай. Пойдем секретариат покажу. В секретариате сидела полненькая, ничем не примечательная девушка неопределенного возраста, с веснушчатым лицом и добрым взглядом. Вот, Сонечка, прошу любить и жаловать. Мой новый шеф Матвей Степанович... Он вообще-то художник, портреты пишет, представляешь? Но его зачем-то засунули в хозодел Так что ты его не обижай. Он человек творческий, ранимый. «Очень приятно», — улыбнулась Соня. Матвею тоже было приятно. «Для меня ничего не оставили, Соня?» — с улыбкой спросил он. «Юра сказал, что вы мой непосредственный работодатель. Вы тот человек, который выдает мне работу». «Он меня не обманул?» «Нет, не обманул», — засмеялась Соня. «Вот для вас». Она прочла служебную записку. «Заказ на морковь. Справитесь?» 50 килограммов моркови». «Что с ней делать?» — с готовностью спросил Матвей. «Съесть?» «Пока что купить». Соня протянула ему листок. «Спасибо, Сонечка». Юра был подчеркнуто «галантен». В его возрасте хотелось нравиться всем девушкам подряд. Для Матвея это было уже в прошлом. Гусарство миновало и уже никогда не вернется. Хотя и он поймал себя на мысли, что флиртовать с Соней было приятно, несмотря на то, что она совсем не в его вкусе. В то же время Матвей понял, что не может выбросить из головы Сашу. Еще этот сон с запиской от нее и адресом. Он даже порылся в джинсах не лежит ли там листок. Он отчетливо помнил, как убирал его в карман. «Нет, ничего». «Так недолго и с ума спятить», — подумал Матвей. «Сейчас еще записки, принесенные во сне. Потом буду удивляться, почему Мандельштам давно не забредал выпить коньячку». «Что-то потерял?» — участливо спросил Юра. «Да нет, просто показалось». Адрес он помнил наизусть. Улица Жуковского, 13, недалеко от перекрестка с Литейным. «Там еще наша с Ксюшей клиника рядом», — вспомнил Матвей. «Скоро уже. Меньше двух месяцев осталось». Его мысли перескочили с Саши на Ксению, и он не заметил, как они остановились около открытой двери кабинета, откуда доносился «Регги». «Заходи, не бойся!» — подтолкнул его Юра, и они вошли. В комнате, что поразило Матвея, было накурено. Порядки, видно не очень строгие. Или Юра прав, и на программистов они не распространяются. В помещении, значительно превосходившем кабинет Матвея размерами и обстановкой, было трое молодых людей. Один из них, постарше, сидел за компьютером и работал. Он был невысокого роста... И в его лице было что-то азиатское. Как объяснил Юра, когда они снова сидели в машине, отец Арсения, русский моряк, женился на японке. Если хотя бы часть из того, что рассказывает Арсений, правда, я бы сам не раздумывая женился на японке. Со вздохом сказал Юра. У тебя еще только Охай, Огоза и Масу, типа доброе утро. А она уже... «Сбегала в киоск и купила тебе утреннюю газету. Завтрак, само собой, уже на столе. Ну и все в том же роде». «У нас в полседьмого еще ни один киоск не работает», — напомнил ему Матвей. «Зря будешь жену гонять». «Это, пожалуй, да». Вынужден был согласиться Юра. Об этом я не подумал. «Хотя, когда у тебя такая жена, можно, наверное, и вставать попозже, когда газеты уже начинают продавать». Арсений не переставал барабанить по клавишам, даже когда Матвей с Юрой вошли в комнату. Игорь, студент Литмо, или бог его знает, как он там теперь называется, с новой аббревиатурой, спрыгнул с подоконника и направился к ним. Евгений только поднял голову от журнала, который он читал, удобно устроившись в единственном кресле, и надел очки. Юрий представил Матвея. «Хотите узнать, почему город закрыли?» Внимательно глядя на Матвея, переспросил Евгений. «Арса! Сказать им?» Арсений был весь в процессии. «Скажи, что тебе жалко?» — пробормотал он. «А они нас не сдадут?» «Кому?» В голосе Арсения послышалось раздражение взрослого, которому тяжело объяснять ребенку в сотый раз одни и те же истины. «Я не знаю, кому...» — запнулся Евгений. «Вот когда будешь знать, тогда и...» не стал заканчивать фразу Арсений, думая, что все и так понятно. Может, Евгению с Игорем и было понятно, но Матвей пока что вообще пребывал в недоумении от увиденного и услышанного. «Эпидемия в городе!» — значительно сказал Евгений. «Фактически мор...» Грипп наподобие испанки, если вы в курсе, что это такое. Похоже, его специально вывели в лаборатории в Прибалтике. А вот как он к нам попал, это уже вопрос не ко мне. Портовый город. Много чего к нам попадает. Правда, неизвестно, сколько смертельных случаев зафиксировано. Вообще какая-то неясность в этом во всем есть. Нам, в общем-то, пофиг, почему его закрыли, сказал Юра. Нам... «Турникеты в Гатчину переть!» «Тут реально попасть-то!» Евгений покачал головой, что означало, по-видимому, и не пытайтесь. «Из каких источников информация?» — поинтересовался Матвей. «Официальные источники, думаешь, тебе правду напишут?» — вмешался в разговор Игорь. «Им это правда, как собаке пятая нога». «Согласен с Матвеем». «Оторвался от компьютера Арсений. «Информация не проверена и, возможно, абсолютно не соответствует реальности. «Но что-то не похоже на утку, тем более что выехать из города действительно невозможно. «Знающие люди в сети советуют пока не поздно уходить пешком. «У властей просто не хватит военных и полиции, чтобы держать кордон вокруг всего города. «Машины, поезда — это они могут контролировать». «Но ловить людей по лесам в это мне слабо верится. Правда, они могут прибегнуть к другой мере. И очень похоже на то, что они к ней прибегнут. Каждый, кто будет задержан с питерской пропиской за пределами города, получит срок». «Совсем сбрендели», — выругался Игорь. «Что они еще придумают? Не хочешь подыхать добровольно, бросим тебя в тюрьму». Хм, «Отличная альтернатива. Я бы советовал не дергаться». «Ничего не понятно пока», — спокойно сказал Арсений. «Лишний раз по общественным местам не шастайте, сидите вон на работе. Ничего с вами пока не сделается, а через пару дней ситуация прояснится». «Не, пешком по лесам мы турникеты не попрем», — сказал Юра и для убедительности добавил специальное слово. Начинавшееся на букву «Б» и заканчивавшееся мягким знаком. «Спасибо», — сказал Матвей. «Вы же художник?» — спросил его Арсений. «Откуда вы знаете?» — удивился Матвей. «Из неофициальных источников». Арсений кивнул на компьютер. «Да, что-то вроде того. Судя по тому, что выложено на парочке сайтов, у вас есть талант», — серьезно сказал Арсений. «Не мне судить». «Бросьте! Вы же не девушка! Вам не идет это жеманство! Кому еще судить о своем таланте, как не самому художнику? Не критикам же! Кто, как не вы, знает, на что вы способны, а главное, на что вы можете оказаться способным через какое-то время? Вы так не считаете? Через какое-то время я буду способен закупать морковь животным и шариковой ручки. Жаль!» Компьютерщик опять погрузился в работу. «Спасибо еще раз». «Если вам что-то понадобится, — сказал Арсений, адресуясь больше к Матвею, — заходите в любое время». «Хорошо». «Да, можно поинтересоваться, откуда у вас эта фамилия?» «В ней есть что-то ветхозаветное». «Вы не еврей?» «Понятия не имею», — ответил Матвей. «Значит, не еврей». «Еврей всегда имеет об этом понятие», — улыбнулся Арсений. «Что ж, я вам не завидую. Просто вселенский потоп какой-то». Он кивнул на окно, где шумела вода, все больше ощущая себя главенствующей стихией в городе. «Сейчас вымокните насквозь». Дверь они оставили открытой, и регги, включенный во время разговора, опять зазвучал разливаясь по коридору всепроникающим ритмом. «Ну что, с чего начнем? С морковки или шлагбаума?» — спросил Матвей, выслушав все, что Юра знал про троицу, с которой они только что беседовали, включая японские корни Арсения. «Надо глянуть справочник. Посмотрим, что ближе находится». «Разумно». «Слушай, ты смотри справочник...» А я пока сбегаю в одно место, что-то живот прихватило. Хорошо. Матвей поудобнее устроился на подоконнике. Он быстро нашел несколько адресов, решил, что успеет глянуть, что за клиника на первом этаже. Смежный флигель был в 30 секундах. Дверь оказалась приоткрыта, Матвей тихонько вошел. «Здравствуйте», — громко сказал Матвей, — «есть кто-нибудь?» Никто не ответил. Тишина была настораживающей. «Что, они тут вымерли, что ли?» Подумал Матвей, тихонько входя и прикрывая за собой дверь. Ему было тут как-то не по себе. Вспомнили слова Юры про неприятности. С другой стороны, не мешало бы познакомиться с ветеринарами. Матвей уже предстояло иметь дело с животными. Могло понадобиться в любой момент». Раз уж сегодня день знакомств, глупо откладывать на потом. Он толкнул следующую дверь. Клиника была больше похожа на лабораторию. Кругом расставлены и разложены мензурки, ампулы, шприцы, явно предназначенные не для четвероногих питомцев цирка. Они тут, похоже, и сотрудников лечат. Матвей взял в руки пробирку. На ней стояла большая буква «Ш». Какие-то цифры и штамп Министерства обороны. В коридоре послышались громкие быстрые шаги, и в клинику влетел Юра. — Вот ты где! Я же просил тебя сюда не соваться! — Ничего себе! — присвистнул Матвей. — Ты только глянь! Они с Министерством обороны сотрудничают. — Да просто попросили по соседству. Они здесь же, на первом этаже, я тебе рассказывал. «Почему не подработать?» «Идем, у нас дел куча». «Да, почему не подработать?» Задумчиво сказал Матвей. «Только у меня жена врач, и я тебе скажу вот что. Буква «Ш» означает штамм вируса, а вот эти буквы и цифры, его модификацию, это или вирус, или вакцина. Но вакцины я видел и раньше». Эта колба какая-то странная, не находишь? Ответом Матвею была тишина, но вместе с тем у него было ощущение, что Юра по-прежнему стоит у него за спиной. Он начал оборачиваться и в этот момент получил удар по голове.